Глава 36. Шесть вооруженных людей в изножье кровати. Грузовик их, впрочем, остался возле пляжа, поэтому борцовка отвез их обратно на побережье. Грузовик стоял на месте, и чемодан был по-прежнему пристегнут к платформе. «Темнеет», — сказал борцовка. «На дорогах по даданам в темноте будет опасно». Борцовка предложил заночевать и уехать утром, он знает надежное место. Мохтар понимал, что это ошибка, что надо выметаться отсюда пока можно, но день клонился к вечеру, а в глазах у борцовки, который так драматично возражал против их поимки, читался намек на легкое недоверие к трио Мохтара. Умчаться в спешке будет подозрительно. Они сели в грузовик, следом за борцовкой доехали до гостиницы аль и припарковались у входа на совершенно вымершие улицы. Борцовка вылез из джипа и провел их в вестибюль. Он знал владельца, худого, усатого человека за сорок. «Позаботься об этих ребятах», — сказал Борцовка. «Это мои друзья». Гостиница была дешевая и убогая. Все трое попрощались с Борцовкой и зашагали к лестнице. «Ой, погодите», — сказал Борцовка. Все трое обернулись. «Поосторожнее сегодня. Тут есть люди, вот как те, которые вас забрали». мохтар понял, что подразумевается Аммар. «Они ночами ходят по городу, буянят». Вряд ли придут сегодня, но вы все же остерегитесь. мохтар Садык и Ахмед вымотались и эмоционально выдохлись. Они рухнули на кровати, и постепенно Ахмед восстановил самообладание, утраченное в тюрьме. мохтар лежал на постели, глядел в стену, и ему становилось все больше не по себе. Зря они остались в Адене. А вот Садык вел себя так, будто в отпуск приехал. Захотел поменять номер, чтобы вид был получше. Ты серьезно?» — спросил Мохтар. Тут же никого нет, сказал Садык. Номера с видом на океан наверняка свободны. Можно по номеру на каждого. И думать забудь, посоветовал ему Мохтар. Садык надулся и ушел в душ. Ты как? спросил Мохтар Ахмеда. Нормально, сказал Ахмед. Но я был уверен, что мы в этой камере сдохнем. Из ванной вышел Садык. Белье у него было камуфляжное. «Ты спятил? А ну, снимай!» — заорал мохтар Вряд ли народному комитету представится случай увидеть белье Садыка, но любая камуфляжная одежда намекает, что Садык связан с хуситами. Нельзя рисковать. Садык снял трусы, и мохтар спрятал их за комод. Про Садыка он уже вообще ничего не понимал. Может, Садык и впрямь хуситский крот? Лучше не спрашивать. мохтар включил новости. Там показывали, как по всей стране наступают хуситы. Они стягивали силы поблизости, в нескольких милях от адана Ахмед громко вздохнул. мохтар уснул под треск выстрелов из телевизора. Он открыл глаза и увидел шеренгу теней. Два часа ночи, в номере шестеро незнакомцев. Все прячут лица под куфиями У всех калаши и пальцы на спусковых крючках. Мохтар разглядел, что большинство молоды, и, не задумываясь, произнес «Масса Альхайр!» «Добрый вечер!» Словно гостей к ужину принимал. И угроза тотчас стала рассеиваться. Человек перед Мохтаром, кажется, улыбался. Мохтар разглядел морщинки вокруг глаз над куфией. «В каком смысле добрый вечер?» — спросил другой, судя по всему, вожак. Мохтар опять отвечал, не задумываясь. «А что тут скажешь? Доброе утро?» Ахмед и Садак смотрели на него в ужасе и восхищении. Его длинный язык их всех погубит. Но мохтар был уверен, что все делает как надо, хоть и не понимал, что именно делает. Прежде ему не раз удавалось отболтаться, удастся и теперь. Пара человек уже улыбаются. Калаши — дурной знак, но прочие сигналы внушают надежду. Вот куфии добрый знак. Куфи означают, что их троются эти люди считают хуситами и боятся показывать лица. Думают, что им или их родным хуситы потом отомстят. мохтар знал, по-настоящему опасно, когда таким людям плевать, что ты знаешь их в лицо. Вот тогда тебе крышка. Вожак спросил, что они делают в Адене. мохтар ответил, что они пытались добраться до порта, сесть на греческое судно, греческий по-арабски юнани. А мохтар говорил быстро и получилось похоже на иране, как будто они искали иранское судно. Люди в куфиях напряглись. Иран поддержал хусидское восстание. «Какое, какое судно?» – переспросил вожак. «Юнани, юнани», – ответил мохтар «Греческое, греческое». И объяснил, что он американец, бизнесмен, торгует кофе, просто хочет выбраться из Йемена и вывести кофейные образцы. «Ты гордишься, что американец?» Тут мохтар встревожился. Кто эти люди? Вроде смахивают на народный комитет, Но может статься, что Аль-Каида. В Йемене порой попадались странные союзы, в том числе неприятные пересечения между народными комитетами и АКАП. «Давай сюда свой ноутбук», — сказал вожак. «Отдавать ноутбук — очень плохая мысль». В голове промелькнуло воспоминание. Майкл Ли, торговец хондами, рули разговором. «Ноут могу одолжить», — сказал мохтар «но к семи утра он мне понадобится». Вот что сказал Мохтар отряду мужчин с закрытыми лицами и калашами наперевес. Потребовал свой ноутбук назад через пять часов, как будто в семь ему предстояла телеконференция, которую никак нельзя пропустить. Что самое странное, они согласились. «Ладно», — сказал вожак, — «и телефоны мы у вас тоже заберем». Мохтар, Ахмед и Садык отдали телефоны. С телефонами и ноутбуком люди вышли из номера. Ахмед встал и запер дверь. «Это что за фигня была?» — спросил он. «Ты им велел вернуть Ноут к Семи? Ты смерти нам всем хочешь?» В темноте они втроем порассуждали, что это за люди. Подумывали бежать, но выход был всего один, и его охраняла либо эта команда, либо народный комитет. «Давайте спать», — сказал мохтар Он устал, а интуиция, как ни странно, подсказывала, что вот сейчас он уснет, а в семь постучат в дверь, и вооруженный человек принесет ему ноутбук. Но они пришли в пять. Кто-то пихнул Мохтера в плечо. Он открыл глаза и увидел человека в куфии Тот принес ноутбук. «Оставь на полу», — сказал Мохтер. Человек так и сделал, и Мохтер опять уснул. Поутру он поднялся вместе с солнышком и открыл ноутбук. Все работало, вроде бы ничего не изменилось, только фон на экран поставили другой. Раньше была фотография горной деревни в Харазе, а теперь флаер Мохтера с одного кофейного мероприятия, которое он проводил в Окленде. Судя по всему, поимщики больше ничего не тронули. Видимо, комитетчики не умели пользоваться макентошами, другого объяснения у Мохтера не нашлось. В Йемене ему ни разу не встречались люди, которые умели пользоваться маками, а эти повозились с Ноутом, но успели сделать только одно — поменять фон. мохтар сошел вниз. В вестибюле было темно, выход закрыт рольставней. Их тут заперли. Человек за стойкой портье спал в кресле. Со стойки мохтар позвонил бородатому Абдулу Васру, который помог им выбраться из отдела полиции. мохтар предположил, что Абдул Васр в курсе ситуации. «Нам надо уехать», — сказал Мохтар. «Где наши телефоны?» Абдул говорил нервно. «Ты один?» — спросил он. Мохтар подтвердил, что один. «По поводу твоего друга Садыка есть вопросы. Мы у него в телефоне нашли подозрительные имена. Вас хотели забрать еще ночью, но я их отговорил». Абдул велел Мохтару никуда из гостиницы не выходить. Приехал через несколько минут и сообщил, что Мохтару телефон скоро вернут, А вот в телефоне Садыка обнаружились номера высокопоставленных хуситов и коллаборационистов из Йеменской армии. Народный комитет хочет забрать Садыка и еще допросить. мохтар заподозрил, что Садыка собираются пытать. Он вернулся в номер и поговорил с Садыком на чистоту. Тот и бровью не повел. «Это родича у моего телефона, не знаю о никаких хуситов». мохтар спросил, почему у родича в телефоне номера хуситских и йеменских армейских генералов. Садык ответил, что у родича служба доставки и клиентов полным-полно. Гостиницы, школы, военные базы всякие. Мохтар ему поверил. Садык не какой-то там революционер. Они вселились в гостиницу в зоне боевых действий, а Садык потребовал номер с видом. Мохтар опять спустился в вестибюль и объяснил все это Абдулу. «Да какой из Садыка хусидский оперативник? Вы же сами его видели, ну...» Абдул одолжил Мохтару свой телефон. Мохтар позвонил Али в Сану. «Ты жив?» — сказал Али. «Это хорошо». Эндрю уже разговаривает с девушкой. «Саммер». «Саммер?» — Али объяснил, и картинка у Мохтера постепенно сложилась. Ночью комитетчики изъяли у Мохтера телефон, а когда изучали содержимое, позвонили Эндрю. Пользоваться айфоном они не умели, хотели отключить звук, но нечаянно ответили на звонок и так оставили. Эндрю прослушал часа два их разговоров. То, что он услышал, пугало. Мохтору и его друзьям грозила смертельная опасность. Всю ночь Эндрю и Али просидели на телефонах. Вышли на самер позвонили ей, и она обзванивала всех подряд, пока не выяснила, в конце концов, кто держит Мохтора и где. «Все уже хорошо», — сказал ему Али. «У нас тут много кто подключился, мы тебя вытащим». «Родня Саммер знает в Адене вообще всех». Воспарив в новой надежде, Мохтор вернулся в номер. Принял душ, постарался соскрести грязь со ступней. Накануне он босиком топтался в грязной камере. Как будто год с тех пор прошел. Впервые за день, оставшись один, он под плеск воды перебирал варианты. Садыка подозревают в секретной работе нахуситов, в том, что он проник в аден с целью докладывать своему руководству о вражеских позициях и ресурсах. У адынских комитетчиков при виде любого чужака обостряется паранойя, и их можно понять, особенно если этот чужак Хусид, который видел их бастион в отделе полиции. Непонятно, чему и что делать. Если Садык Хусид, сможет ли Мохтар защищать его и дальше? Не пора ли от него дистанцироваться? А что Ахмед? Тоже замешан? Садык забрал единственное полотенце, и вытираться Мохтару пришлось тканой душевой занавеской. Выйдя из ванной, он увидел другого Мохтора, с которым пришли шестеро вооруженных людей. «Мы вас отсюда вывозим», — сказал другой Мохтор. Другому Мохтору позвонила Саммер. «Вам надо сию секунду уезжать из города», — сказал другой Мохтор. Почему этот человек так рискует ради Мохтора, Ахмеда и Садыка, неясно. Однако уточнять им не с руки, они почти свободны. И тут Мохтор открыл рот, и вымолвил фразы, которые в эту минуту сочли абсурдными абсолютно все. «Мои образцы. Они в черном чемодане. Я не могу уехать без них». Другой Мохтер поморщился. «Что-что?» Мохтер объяснил про свои кофейные зерна, про конференцию в Сиэтле. «Это вся моя жизнь», — сказал он. «Сидите здесь», — велел другой Мохтер. Он и шестеро вооруженных людей удалились. «Ты серьезно?» спросил Ахмед. «Могли же уехать вот прямо сейчас, а теперь нам тут торчать из-за твоих зерен?» Миновал час, два часа. мохтар Садык и Ахмед смотрели «Войну по телевизору». Они плохо представляли себе географию Адена, но по репортажам выходило, что бои идут повсюду. В новостях упомянули хуситов, и Мохтера осенило. Он посмотрел на Садыка. «Тебя надо привести в порядок». У Мохтера была лишняя сорочка, и ее он выдал Садыку. Садык оделся. Перемена разительная, но этого мало. Мохтер отдал ему свои очки и поопрятнее его причесал. — С ума сойти, — сказал Ахмед, глядя на Мохтера. — Вы с ним теперь на одно лицо. Садык стал походить на международного бизнесмена. Чистая голубая рубашка, очки, волосы аккуратно расчесаны на косой пробор. Один миг и Мохтор почувствовал, как испаряется угроза Почему он не сделал этого раньше, до выезда из Саны? Очень многие светлые идеи посещали его с опозданием, когда проку от них чуть. В дверь загрохотали, словно гром прогремел. Вернулся другой Мохтор. — Я нашел твой чемодан. Поехали. Снаружи Мохтор увидел грузовик, чемодан на платформе. — Мне надо к себе в гостиницу, — сказал другой Мохтор. «Но вот мой друг скатается с вами». Он представил им человека по имени Рамси. «Спросят, кто вы, скажете, что из водоочистной компании уже уезжаете». Ахмед завел грузовик. мохтар поблагодарил другого мохтара мохтар был обязан жизнью этому человеку, которого больше никогда не увидит. Грузовик тронулся. До выезда из Адана им на пути попались три блокпоста, и на всех трех отболтался Рамси. Они высадили его в 10 милях за городской чертой. Дальше дороги были свободны. 9 часов без передышки они гнали в сану и прибыли уже по темноте.